этот не отстанет зло бросил альк а что тогда делать девушка не уточнила с кем купцом или путником и соврянин выбрал ответ на свое усмотрение подождем начала боев от них судя по слухам матюху только смерть удержит а может попробуем еще погулять поискать его рыка устало но какое то неясное беспокойство мешало ей согласиться с альком после разговора с мудрецом никак не успокоится что ли в этой каше фыркнул аврянин обводя рукой заполоненные людьми улицы мы даже не знаем как он выглядит. Жар промолчал признавая его правоту и рызка тоже сдалась. найти свободные места в кормне в разгар праздника было не легче чем беглого купца и пришлось устроиться просто под стенкой дома как последним бродягом. Впрочем таких сегодня было много даже стража смирилась и не гоняла.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 сурук не кинул брониться даже улыбнулся ласково и рукой махнул мол уаялся труженик сядь передохни а я тебя беседой развлеку садиться батрак не стал постеснялся только топор в чурбак воткнул задом чуя что то тут неладно с рыскинного бегства уже неделя прошла а хозяин никак не мог простить цики с михом что упустили девчонку вначале грозился вообще бесплаты выгнать потом вроде поостыл но все равно отравлял жизнь придираясь по каждой ерунде миху то как с гуся вода а у цики жена беременная дом недостроенный сейчас ругаться с сурком ну никак нельзя надо хоть до зимы доработать дружок твой уже к отъезду готовится кашлянув начал хозяин ага осторожно поддокнул батрак и еще как готовиться прихватил кувшин ледяного вина и утопал ввеску к девкам чтобы душу напоследок отти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 Цико промычал что-то согласно сочувственное. Жена с женкой, узнав о постигшем их горе, действительно подняли крик. Дурак, пень бородатый, почему сразу с вещанами не договорился? Небось, посулил бы каждому по пол с ребра, чтоб без него тянули. С радостью бы согласились. Нет, пустил дело на волю Саши. Потащился спутникам советоваться, выгоды искать, а в итоге все потерял. Экая глупость, продолжал Сурок, распаляясь.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 «По весне уже с приплодом будете». «Да ее в общем стадии и так оседлают». Сурок и не рассчитывал дешево отделаться. Но торги следует начинать с заведомо малой суммы. Тем ощутимей будет разница с серьезным предложением. К тому же, чем Саша и не шутит. Порой находятся дураки, которые даже на гнутую медьку соглашаются. «А теленка хочешь?» «Да ты нам и так две...» Батрак настороженно глянул на хозяина.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 Ходят же весковые мужики на заработки. Плоты вон гоняют, лес за рекой рубят. Чем царская стройка хуже? Жена вот только. Ну, другие же бабы как-то справляются. Так э, это...» — кашлянул он. «Записано ж. Калай, Мих и Вики. А кто узнает? Скажешь, что ты этот самый Вики и есть?» — заухмылялся Сурок, поняв, что рыбка заглотила крючок.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 поглядел на небо, где уже проклёвывались звёзды, плюнул и снова засадил. Надо теперь как-то с Фессией объясняться. Вот дуры бабы, ради них же стараешься, и всё равно слёзы, упрёки. Пойти, что ли, миха догнать, покуда тот всё вино не вылакал? Рыска проснулась первой, не сразу поняв, где находится и какое сейчас время суток. То ли смеркалось, то ли светало. ныли спина и затекшая шея а левое плечо вообще онемелало от лежащей на нем тяжести девушка возмущенно реппыхнулась и альк миго мочнувшись выпрямился потер щеку на которой четко отпечатался рубчик рыскинного воротника улица почти опустела даже по берушки и бродячие псы исчезли редкие прохожие все в одну сторону распугивали сизые клубочки пыли те откатывались к стенам будто сдутые ветром но стоило человеку пройти снова начинали сновавать по мостовой подбирая насеянные толпой орехи семечки и пирожные крошки да это же девушка списком поджала ноги ты чего недоуменно покосился на нее альк один из клубков как раз обнюхивал его пятку но соврянин лишь досадливо дрыгнул ногой шуганув нахала крысы и что с того отвыкла за три дня их много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 «Нет еще», — машинально отозвался Саврянин. «Двадцать три к одному». Рыска тоже была уверена, что можно не спешить, но такая точность показалась ей настоящим волшебством. «Расскажи, как ты это считаешь?» — пристала она к Альку уже по дороге к боевищу. Даже вперед забежала, с надеждой заглядывая Саврянину в лицо. Тихий, теплый вечер настраивал на благодушный лад. На Алька и то подействовала. «На чем вы там в веске гадаете?» воршливо спросил он как коровий лекарь которого попросили осмотреть прихворнувшую курицу на рыбе и ветле с готовностью сообщила девушка на горошах еще цветных желтых и зеленых но ну вот представь что на столе перед тобой лежат две горошины желтая вероятность зеленая противоположность рыка хотела спросить почему именно на столе неужто лаой немало но побоялась разозлить алька глупым вопросам задала более важныйй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 рыка едва успела отвернуться за спиной громко зажурчала а кто только что рассуждал о темноте и бескультурье я блаженно отозвался альк но монеты мне жалко а в этом месте город все равно уже испорчен так что лепту в поддержании уличной чистоты эта строница определенно в внело хорошо ищу что ему живот от пирога и орехов не прихватило сердито подумала рыка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 бы темноты как таковой не было площадь освещали сотни факелов чат от которых сполсов низкое черное облако. Клети с зайцами вынесли из шатра и расставили в рядочек. вдоль них прохаживались зрители, выбирая возможного победителя. Не неподалеку принимали ставки. солидно под охраной выдавая расписку даже на одну принятую метьку. там стояла немаленькая очередь, но еще горячее люди бились об заклад между собой.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 широкий лоб прорезала ложбинка говорящая о чистоте породы и крепости черепа кокетливая синяя ленточка на шее только подчеркивала бугрящеся подле нее мышцы заяц презрительно игнорировал царящую вокруг него суету и только свирепо шевелящийся нос говорил о готовности рвать и метать позади продолжали шушукаться и рыко узнала что по весне когда шипонские зайцыатакуют в лесу нередко находят задранных ими волков матюха появился жар поймал за рукав уже знакомого зайцеввода не а чуток растерянно ответил тот странно он на той неделе три дня за мной хвостом ходил чтоб я его зайцев оценил к самому же любопытно стало что ж он в том шипоне прикупил ага поддержала его сидящая на клетке дочка смуглая шустрая худышка говорил что одного даже выставлять будет ой лучик не балуй сидящему в клетке зайцу надоелен ноги в сапожках мельтешащие перед решеткой и он больше из любопытства чем всерьез прихватил девчонку запятку к счастью из толстой жесткой кожи зайцы отцепили как раз вовремя низкий и гулкий звук дудука более резкий инструмент мог напугать нервных животных возвестило начали состязаний крысий купец разозлился жар куда он запропостился зайцы его сожрали что ли да вы что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 рыка попятилась и ее тут же вовлекло в общий поток толпа отхлынула от клеток утремившись к шестиугольным площадкам огороженным невысокими по пояс заборчиками распорядитель боевв громко объявлял какую пару зайцев куда сажают каждому игроку хотелось разумеется взглянуть на поединок своего бойца так что в толпе возникли завихрения одно из которых на диво удачно прижала рыску со спутниками прямо к заборчику ты на кого ставила красотка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 мужик понял что тележка при быке отвернулся и начал цепляться к кому то справа кстати могли бы пару монет поставить раз уж все равно здесь жар по не браттски ткнул алька локтем в бок ну на которого везунчик закатай губу шулер прошипел соврянин отбивая его локоть своим ты что не знаешь что на таких состязаниях всегда пара переодетых путников околачивается сами зайцеводы скидываются и приглашают просто постоять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 «Чуть шпионы донесут, что у противника на одну катапульту больше. Надо срочно себе достраивать». Тут на боевище запустили зайцев, и разговор оборвался. Выпущенные из темных ящиков звери пару щепок удивленным моргали, застыв на месте и давая зрителям себя разглядеть. Один был чуть больше и худее — черно-белый, другой — рыжий-черный, кругленький, как колобок».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 но пока медлил бывало что совсем сложивший уши заяц неожиданно воспривал и задавал врагу взбочку похлеще полученной рыко стиснула кулаки это не бой а бойне какая то а тут еще хозяйка шошки худая противная тетка с горячичным блестящими глазами перегнулась через край ограды и визит давай добивай его малыш ладони защипала рыка помнила что сказал альк дар тут бессилен но почему бы не помечтать вот сейчас рыжий как вырвется как даст врагу за трещину чтобы кобарем покатился а потом подпрыгнет и противную тетку за нос девушка чуть откинулась назад вжавшись спиной в чью то грудь ну давай же рыженький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 девушка качнулась вперед судорожно вцепилась в край заборчика но это только навредила от следующего тычка она не просто свалилась в загон а с переворотом на спину ай и девку зай рвут тут же заголосила какая то баба с богатым воображением человек упал разнимай на рыски на счастье перепуганные зайцы тут же расцепились и отчаянно работая лапами выкарабкались из подрухнувшего на них тело хозяева изловили их за шкирняки и поддерживая под зады вытянули за загородки эй девка над распростертой оцепеневшей как лягушка рысской веночком нависли встревоженные лица ты цела Девушка как раз пыталась это понять. Наверное, все-таки да, хотя к копчикам приложилась знатно, и голова гудит. «Давай, вставай!» К рыске потянулось сразу несколько рук. Кто-то вообще перелез через забор, ухватил ее подмышки и рывком поставил на ноги. Девушка, морщись, потерла затылок и обнаружила, что большинство людей смотрит не на нее, а куда-то по ту сторону ограды, где идет неучтенная в ставках драка.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 с тех пор ее змею куда же близко к боевищу не подпускаю а ну заткни пасть одновременно вызверились на него альк с жаром вон отсюда все трое лопнуло терпение у разнимающего не умеете проигрывать так не играйте да мы вовсе жар рассекся поняв что спорить бесполезно подхватив рыску под локоть парень стал пропихиваться к выходу с площади блага толпа немного расступилась пришла в движение отсмотрев первый бой люди принялись меняться местами у загончиков так что произошло то жалобно повторила рыка когда им удалось выбраться на широкую пустынную улицу он тебя ударил жар метнул на алька ненавидящий взгляд брядущий по другой стороне улицецы саврянин ответил ему тем же ни с того ни с сего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 выходит вся эта заваруха из за нее оба спутника мокрые злые побитые с боевщей их выгнали как теперь купца искать непонятно кто зайчик рыженький мне его жалко стало а меня не жалко тебя тоже я не знала я нечаянна так ему и надо вмешался жар не давая альку окончательно заклевать подругу и повернувшись к авряину жестоко добавил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 «Так я ж нечаянно!» «Вон, одна уже воет!» «Нечаянно!» «Я не вою!» Альк на показ заткнул уши и ускорил шаг. «Да плюнь ты на него!» Попытался ободрить рыску жар. «Пусть не прибедняется!» «Если б он у путника остался, ему б каждый день так доставалось!» Девушку это не утешило. «Хороша спасительница!» «От одного мучителя избавила, чтобы самой измываться!» «Только пореже!»